Глава 12. На следующий день после работы я с пластинкой в руках явился к Митараи. Постучал, но ответа не услышал. Повернул ручку, дверь отворилась. Уже вечерело, в комнате стоял полумрак. Я подумал, что хозяина нет дома, и тут же увидел его. Астролог развалился на диване, вытянув ноги и спал митарай сан окликнул я его он тут же вскочил как подброшенный пружиной я даже подумал не спутал ли он меня с назойливым кредитором явившимся чтобы потребовать долг а это ты произнес митарай как мне показалось с облегчением голос у него хрипел после сна интересный парень всегда спросонок когда не приди давай заходи Пригласил он, хотя я уже стоял перед ним в его комнате. «Э — -э... Хорошо, что пришел, Исикава-сан. — Я вовсе не Исикава. Масико — моя фамилия. Водительские права нашлись. И вот, возьми. Большое спасибо. Я протянул ему пластинку. Может быть, этому человеку и впрямь все равно, как его называют, раз он сравнивает имя с биркой в общественной бане. «Окей, права нашлись. Они у тебя с собой?» Дома оставил. Ого, Так это хорошо. С правами можно на машине ездить», — сказал Митарай, хотя это и без него было ясно. «Ну да». «Как тебе «Ретенту Форева»?» «Ретенту... Это пластинка так называется?» «Нет, группа. А пластинка — романтический рыцарь». Хотя какая разница? Ты ведь теперь знаешь, когда родился? Потому и пришел? Ну да. Значит, весы? Нет, скорпион. Скорпион? Точно. 18 ноября 1951 года. Значит, скорпион под четвертой звездой. Митарай пользуется древней китайской астрологической системой девяти звезд, в которой главную роль играют цифра судьбы человека, зависящая от года рождения, и звезда, сопутствующая ему в жизни. Получается, ты родился утром между семью и восьмью. Неужели даже время рождения можно узнать? Ха, теоретически можно высчитать. С виду ты типичный стрелец, поэтому... Подожди, я же скорпион. Ну да, солнце в скорпионе. Но я сейчас говорю о восходящем знаке. От него зависит, какое у человека лицо, фигура. Дай-ка уши посмотрю. Ну точно, мочки большие. Стрелец ошибки быть не может. Восходящий знак стрелец, да еще солнце в Скорпионе. Получается, солнце стоит выше линии горизонта. Двенадцатый или одиннадцатый дом, то есть время между семью и восьмью часами. Вот такой расчет. Я ничего не понял из этих рассуждений. — Хорошо, садись сюда, сейчас кофе налью. — Кофе? Митарай обернулся и недоуменно посмотрел на меня. — Ты что, кофе не любишь? — Ну, почему? Скорее наоборот. — Чашка в день. Если я ее не выпью, не успокоюсь. Но именно кофе, а не этот ужасный напиток. Я не мог найти предлог, чтобы от него отказаться. Видно, моя судьба пить эту бурду. Митарай, сан, — обратился я к астрологу, делая вид, что прихлебываю кофе. — Ты этой штукой пользуешься, когда гадаешь по звездам? Я указал на вещицу, похожую на глобус звездного неба, на которую обратил внимание в прошлый раз. — Нет, это так, для красоты, — сдержанно ответил Митарай. «Значит, не пользуешься?» «Не пользуюсь». «Смотришь на звезды в телескоп из окна?» Митарай сделал удивленное лицо. «Ты большой романтик, я смотрю. Из этого окна кроме смога ничего не разглядишь». «Ха-ха». Чтобы он не говорил, все у него получалось с каким-то вывертом. «Ведь мог бы просто сказать, отсюда звезд не видно, а про смог я пошутил». «А как ты тогда гороскопы составляешь?» «Вот чем я пользуюсь». Митарай поднялся и принес большую тетрадь в серой обложке. Когда он ее раскрыл, я увидел какие-то непонятные значки и сплошные ряды цифр, напомнившие мне расписание электричек. «Что это?» «Эфемериды. В этих таблицах подробно описаны небесные координаты планеты других объектов». «А те, что со мной связаны, можете определить?» «Сделаем как-нибудь», — ответил астролог. «Интересно, а почему сейчас нельзя?» «Не в настроении он, что ли?» «Прямо артист, честное слово». Какое-то время мы молчали, сосредоточившись на кофе. «Митарайсан». «Что?» «Ты гаданием и астрологией на жизнь зарабатываешь?» — Ну, в общем, да. — То есть клиенты прямо сюда приходят? — Приходят. Еще я веду страничку в одном журнале, выращиваю астрологов. — Как это? — На улице часто встречаются гадатели на бамбуковых палочках или хиромантки. Видел? Их много, как и людей, разбирающихся в астрологии. Но есть люди, ничего в ней не понимающие, но желающие понять. — Почему? Да потому что это весьма удобно. Астрология в зависимости от даты рождения может очень точно определять особенности человека. Достаточно спросить, когда человек родился, и уже можно о нем что-то сказать. Эти цифры – ключ к прорицанию судьбы. Недаром в последнее время гадалки по руке часто спрашивают дату рождения. Вот оно как. Поэтому люди, занимающиеся гаданием, собираются здесь, и я ввожу их в астрологию. «Выгодное дело, наверное. Зачем я задал этот вопрос, не знаю. Видимо, где-то в глубине меня жила мысль, как бы заработать побольше, чтобы Река было лучше рядом со мной. Астролог резко поднялся. На лице его я увидел выражение легкого презрения. «Выгодное? Что ты имеешь в виду? Более дурацкого вопроса не придумаешь». Напечаток на листочках цифры, 10 тысяч, тысяча, засучить рукава и собирать денежки, так что ли? Я еще могу понять людей, коллекционирующих таблички с именами или детали от паровозов, но собирать бумажки, на которых напечатаны какие-то цифры, это вверх вульгарности. Приведу в пример этот музыкальный центр. Если слушать его целый день на полную громкость, станет совсем не весело. Чтобы музыка оставила впечатление и принесла удовольствие достаточно двух-трех часов. «Пахать целыми днями, как ломовая лошадь во имя того, чтобы положить на стол пачку денег? Что это такое? Что это меняет? Мир человека вот где!» И Митараи быстро прижал указательный палец к виску. «И это для человека все. А деньги, сколько их ни накопи, все равно в гроб с собой не унесешь. Ты знаешь, что это такое?» Он указал на окно. «Окно вроде бы». А разве не так? Ой-ой-ой, что ты видишь за окном? Море? Море, мой дорогой, пепельно-серые волны. Серые крыши, словно развернутые и положенные вверх обложками книги. Море-крыш, простирающиеся в бесконечность. А люди, рыбы, живущие на глубине и плавающие у самого дна. Большая часть из них слаба, умом и не в состоянии оторваться от дна, подплыть хотя бы к этому окошку. Вон, смотри, морской черт плывет. Внизу медленно проехал автомобиль с включенными фарами. И что, ты думаешь, делают эти глубоководные рыбы, заработав немного мелочи? В тени пучков морской капусты и среди бегающих рачков строят себе жилища, желательно лучше, чем у соседа. Это же просто курам на смех, правда? Стоит рядом махнуть хвостом киту, от их нор ничего не останется. Митарай расхохотался и, едва сдержавшись, добавил, «Забавно, верно? Какой-то рачок отчаянно обороняет свою крошечную норку и готов отдать за нее жизнь по самой бросовой цене?» Он подался вперед и, потирая руки, продолжал хихикать. «Хе-хе-хе, все этой плошки риса не стоит. Всем счастливым семейством любоваться на какую-нибудь хреновину, вроде вырезанного из консервной банки значка или селедочной головы, передающейся по наследству из поколения в поколение, и молиться о загробном блаженстве». Ну разве это не смешно? Ха -ха -ха. Чудак ты, однако. Нет, право слово, я больше не могу. Ха -ха -ха -ха. Держась руками за живот, он повалился на диван. Я не мог заставить себя даже улыбнуться. Да, с головой у него явно что-то не так. Ну что? Может, опять пластиночки послушаем? «Хочу тебе продемонстрировать, как эта штука звучит по-настоящему!» «Вот это было бы здорово», — подумал я. «Звук у твоей системы классный. Скажу откровенно, в душе я подосадовал, сравнивая его аппаратуру с тем, что мы с Рёка купили на мой бонус». «Как называется?» «Ты про колонки?» — Митарай обернулся ко мне. «Похоже, аппаратура была от разных производителей». «Ага». GBL4331! Мне это ровным счетом ни о чем не говорило. Поняв, что в его стереоаппаратуре мне все равно не разобраться, я рассказал Митарай, как мы вчера ходили в Йокогаме в Минтон Хаус и слушали джазовую гитару с пластинки в черном конверте. «А, Минтон Хаус. Раньше я часто туда заглядывал. На конверте гитара на черном фоне? Вот, Уэс Монтгомери». «Точно». «Тот самый конверт!» Митарай достал пластинку из конверта и передал его мне. Поставил диск на вертушку и аккуратно опустил иглу. Зазвучала уже знакомая мне гитара. Я посмотрел на конверт. Композиция называлась Air Rain. Невероятный свинг, лишенный эмоций звук, ассоциирующийся с ветром, который взметает и крутит в воздухе сухие листья. Перед глазами вдруг возник погруженный в сумерки канал. Вывешенное на просушку белье, почерневшее дерево гниющих на вечном приколе посудин, стоячая вода, в которой растворяются краски ночи. На доске перекинута из тротуара на борт списанного катера пустая банка от Кока-Колы. Эта картина на миг ожила, передо мной слившись со звуками гитары, окрашенными в красно-коричневые тона. Я положил конверт на стол. Усидеть на месте было трудно, и я встал с дивана, медленно пересек комнату, подошел к окну и открыл его. Серые улицы погружались в густую синеву. Музыка за спиной зазвучала громче. Митарай прибавил громкость. Мы выпустили в море Уэса Монтгомери. Слушайте, рыбки.